Глава двадцать Болотные гады. Босс, оставляя за собой широкий слизистый след, на мгновение замер, выбирая цель. А потом решительно направился ко мне. Я изучил логи. Вы нанесли критический урон ЧАВ. Матке болотных иглоколов. Двадцать тысяч одиннадцать. Весь урон поглощен неуязвимой шкурой ЧАВ. Фактический урон 0. ноль. Почему? Я вогнал еще две чумные стрелы в тушу чав, замечая, как тает индикатор чумной энергии, прежде чем понял, что делаю что-то не так. Ребята тем временем не паниковали. Краулер начал отдавать привычные распоряжения на ходу, обмениваясь со мной тисой комментариями. Она еле движется! Можно катить. Рассредоточились. скеф забирай и таскай от дальней стенки. 24 тонны жизни! кричала Тисса. Надо найти уязвимое место. Чав была на два уровня ниже, чем памятный Мракис. А того мы завалили безо всякого читерства. Вот только группа тогда была сильнее, так что дамаг соклановцев получится символическим, и надеяться я мог только на себя. Они были слишком мелкими в сравнении с противником. Я ринулся на Чав, решив проверить ее неуязвимость в ближнем бою. Разряженная комбо ушла в холостую. Все так же ноль урона. Шух! Длинные пурпурные щупальца матки выстрелили во все стороны и безошибочно вонзились в каждого из нас. «Личинки!» — возопил инфект. «Взял две!» Остальные тоже озвучили, сколько дебафа отхватили, но я ничего не расслышал. В меня воткнулось сразу четыре жала. Завибрировав, они протолкнули вплоть личинок. Не контролируя тело, я бесформенным мешком свалился на землю. Меня корёжило и разрывало изнутри. Кровь залила глаза. И если б не прокачанная устойчивость, я наверняка умер бы от кошмарной боли. Паразит внутри. Сто. Слияние. Вы ценой собственной жизни даете жизнь болотному иглоколу. С раздирающим хрустом из моей груди вырвался зрелый иглокол 19 уровня. Глядя на него, я не мог поверить, что подобное происходит. и только вбиваемая в башку мантра о том, что все нереально, это просто проекция виртуального мира в сознании, позволяла сохранить хладнокровие. Рождение паразита сопровождалось уроном, десятикратно превышающим мой объем здоровья, и я бы умер, не будь проклят. Урон полностью поглощен проклятием нежити. Жестокая боль прекратилась так же внезапно, как возникла. Одновременно вернулись слух, зрение и контроль над телом. Первым осмысленным движением я взорвал чумным оглушающим пинком вылезшую из меня и зависшую в воздухе тварь. Она разлетелась ошметками и брызгами гемолимфы. Потом я огляделся, оценивая поле боя. Чав, решив, что со мной покончено, переключилась на инфекта, как на самого, на ее взгляд, опасного. Вор попытался выйти из боя, включив уклонение и но из скрытности его безошибочно вывело очередное щупальце. Проявившись, фигура вора откатилась в сторону и дала деру. Матка медленно двинулась вслед за ним, периодически выстреливая жалами по окружающим. По всем, кроме меня. Только тогда я расслышал, что краулер истошно дерёт горло, обращаясь ко мне. "Скев, Щупальца! Щупальца! Выноси хоботки!» Бросив взгляд на боевые логи, я заметил, что хоть и измеряемый единицами, но урон проходит. Краулер, тиса и бомбовоз молотили обилками по щупальцам. «Понял!» — заорал я, поддаваясь адреналиновому буйству вокруг. «Сколько там? 600 единиц здоровья у каждого щупальца? Фигня вопрос!» Три ближайших ко мне я раздербанил в труху обычными ударами, заряженными чумной энергией. Остальные, войдя в азарт, принялся отстреливать из лука. С утратой каждой конечности чав сочно всхлипывала, содрогалась и старалась сменить позицию так, чтобы прикрыть незащищенные открытые раны на месте оторванных щупалец. Увлеченный расстрелом, я не заметил, как и когда погиб инфект, принявший на себя большую часть личинок во время очередного выброса и попавший под бросок чав. Остальные тем временем сфокусировались на одном щупальце. Бомбовоз забрал агро-босса, повис на конечности и чуть ли не зубами попытался его отгрызть, пока тисса вливалась светом, а краулер — огнем. Им втроем едва-едва удалось снять половину жизни единственного щупальца, а их колыхалось в воздухе еще очень много. «Неужели придется сносить все?» — подумал я, вгоняя в них стрелы. Меньше чем за минуту, отстреляв пару десятков, засек, как из полностью зачищенного от них участка туловища чав сочится бурая густая жидкость. Я натянул лук и запулил в открытую рану быстрым выстрелом. Вы нанесли урон чав матке болотных иглоколов. 7. Очки здоровья. 23993 из 24000. Ухмыльнувшись... Я повторил выстрел в то же место, добавив ровно 24 тысячи чумной энергии. С маленьким запасом. Вы нанесли критический урон ЧАВ, матке болотных иглоколов. четыре тысячи – шесть. Очки здоровья – 0 из 24 тысяч. ЧАВ, матка болотных иглоколов, мертва. Получены очки опыта – 150. Очки опыта на текущем уровне – 50 из четырнадцати тысяч Вы подняли уровень. 15. -й. Доступно пять свободных очков характеристик. Она попросту перестала двигаться и застыла на месте. Оставшиеся щупальца поникли и легли на землю. Фигуры ребят осветились вспышками золотого света. Они заработали по уровню, кроме инфекта, оштрафованного за смерть на шестьсот очков опыта. И все стихло. В нависшем безмолвии послышалось тихое гудение каста Тисы, поднимающее незадачливого вора. Зеленовато-голубые яйца в центре пещеры вдруг затрещали, но оттуда никто не вылупился, только вылилось содержимое, и даже скорлупа поблекла, омертвев. «Да!» — пещеру огласил рев ожившего инфекта. «Да!» — без энтузиазма протянул бомбовоз. «Кстати...» Дебаф вроде полностью отвалился вместе с кюлом босса, но появился другой, дохлый поражит внутри. Срок — трое суток. Все показатели снижены на 16%. У всех так? «Похоже, у всех», — ответила Тисса. «Только у меня на девять. «У меня ничего», — сказал я. «Личинка вылупилась, а новых не завезли». Я подошел к ребятам и похлопал по выставленным вялым ладоням. Некоторое время никто ничего не говорил. Убийство босса не принесло того, чего все ждали. Недоуменное молчание затягивалось. Никто даже не сделал попытки взглянуть, что в луте. Ребята переглядывались и разводили руками. «Где наше первое убийство?» — озвучил, одолевавший всех вопрос, Краулер. «Может, мы не первые?» — предположил я. «Да как не первые? Первые!» — уверенно заявил он. Никто до нас даже босса не видел, не то чтобы убить его. В это время бомбовоз, сложив руки за спиной, задумчиво бродил по пещере. Он дошел до той стороны, откуда явилась чав, на пару секунд замер, вглядываясь под ноги. А потом поднял тяжелый меч и со всего маху врезал по раскисшей от слизи земле. «А так?» — оскалившись, прокричал он. «Тут какой-то жгут типа пуповины от стены к боссу шел. Ну я его и того». «Смотрите! Смотрите на босса!» Истошно завопила тисса, тыча пальцем в чав. Мы синхронно обернулись и увидели, как туша матки видоизменяется, на глазах превращаясь в иссушенный остов огромного насекомого. Выглядело это, будто ее труп выставили под палящие лучи солнца и показали в многократно ускоренной съемке. Щупальца рассохлись, отвалились и рассыпались в пыль. Туловище сжалось, сморщилось, съежилось и тоже опало прахом. Тадам, Бум! Громыхнуло под сводами пещеры так, что заложило уши. Звуковые и визуальные эффекты полученных достижений закончились, но шум только нарастал. Бывшие дементоры, выпучив глаза, вчитывались в уведомления, и чем дольше читали, тем больше орали во все горло. Это надо было видеть. Я сделал несколько кадров для истории клана. Малик, ходящий на руках и дрыгающий ногами. Ханк, выплясывающий джигу вокруг дохлой чав. Визжащая тисса. И хохочущий Эд. «Ачивка! Еще одна! Питомец! иглакол. Не сдержавшись, орал обычно невозмутимый краулер. «Персональный! А, -а, а «Пришел, увидел, победил! Пришел, увидел, победил!» Напевал инфект, стоя вниз головой. 75 халявных очков характеристик. Пришел, увидел, победил. Не выдержав, я поддался всеобщему веселью, а через несколько мгновений оказался в объятиях друзей. Разблокировано достижение Первое убийство Чав Матка болотных иглоколов. Вы первыми в песочнице одолели финального босса 21 уровня Чав Матку болотных иглоколов. Просочившееся дыхание бездны извратило ее сущность.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 Его родительское гнездо разорено, а потому он будет предан только вам. До вылупления 0 из 1000 очков опыта. Скиф, определите процент выделяемых питомца очков опыта. Сейчас 0%. Разблокировано достижение «Пришел, увидел, победил 2». Вы получили очередное достижение категории «Первое убийство» с первой же попытки. Видимо, боги дисгардиума не только благоволят вам, но и выделяют из массы других героев. Награда плюс 10% постоянного бонуса к следующим второстепенным характеристикам. Скорость передвижения, меткость, шанс уклонения, шанс критического урона, бонус к силе заклинаний и их урону, дистанционный урон. «Фу, мерзкий глакол!» — фыркнула Тиса, ознакомившись с наградой за достижение. «Не буду его вылуплять». «Не торопись с выводами, подруга!» — заметил Краулер. «Личный боевой пэт. Только представь!» «А вдруг он милаха?» — предположил бомбовоз. «Лично я вгоню в него сто процентов опыта, лишь бы скорее вылупился. Его же еще потом качать надо будет». Я же смахнул предложение настроить очки опыта для питомца, решив заняться этим позже. Все поле зрения, выделенное мною под уведомления, и без того засыпало окнами. Задание руководителя лагеря охотников Герра-Альта выполнено. Вам удалось убить Чав, матку болотных иглоколов, и разорить ее гнездо. Неизвестно, возродится ли она, но на время жители округи получили передышку. Сообщите руководителю лагеря охотников Герру-Альту о своих успехах, чтобы получить награду. Получены очки опыта за прохождение подземелья гнездо болотных иглоколов «200». Очки опыта на текущем уровне 15 двести 250 из 14 тысяч, Слава герою! Желаете обнародовать свое имя? Это даст плюс 150 очков к репутации с городом Тристадом и плюс 10 очков к известности. От славы отказываемся, предложил я. Окей? Однозначно, поддержал меня Краулер. Нафиг нам такая слава. Глобальное уведомление по всей песочнице. Игроки, пожелавшие остаться неизвестными, совершили в локации гнездо болотных иглоколов, что близ болотины, первое убийство финального босса Чав. Матки болотных иглоколов. Жители и гости три стада. Приветствуйте игроков, пожелавших остаться неизвестными. Слава героям! Слава игрокам, пожелавшим остаться неизвестными! К этому моменту все расселись кружочком, копаясь в интерфейсе и распределяя очки характеристик. У меня начала отставать выносливость, и я все пять очков добавил к ней. Активное использование лука повысило навык и быстрый выстрел еще на единицу. И то, и другое выросло до седьмого уровня. Настало время заглянуть к наставнику Конраду за новыми приемами. Я закинул ссылку на «Пришел, увидел, победил 2» в клановый чат. Они все еще не подозревали, что для меня это уже второе подобное достижение. «Зацените, как вам?» — поинтересовался у ребят. «Нифига себе!» — воскликнул бомбовоз. «Не кисло!» «Крутяк, это же второе! Надеюсь, и мы его получим когда-нибудь!» — загорелся Краулер. «За что дали первое? За Крушителя?» «За зло из глубин. Только мне дали сто очков. Ни за Крушителя, ни за мок Риссу ничего подобного не получал. За них только первое убийство». «Логично». — сказала Тисса. — Это, похоже, дается только за инсты. Они намного сложнее, чем рарники. — Да, ачивка идет только за первый бой, — подтвердил инфект. — Я раньше слышал про нее. Получить можно только за первое убийство в первом же бою с финальным боссом. Кто-то из друзей старшего брата брал. Дали 50 свободно распределяемых очков. Ему тогда повезло. Из основного статика выбыл дамагер, и парня взяли на его место. — А нам отвалили по 75, а не по 50. задумалась Тисса. А Скифу вообще сто? — Хм. Эд почесал затылок. — Наверное, потому что он тогда совсем маленький был относительно босса, как и мы сейчас, но тут разница в уровнях меньше. Эти награды за очивки просчитываются и скином динамично, и, возможно, он решил, что Скиф заслужил удвоение, ну а нам дал в полтора раза больше. — Кстати, о наградах. Бомбовоз рывком поднялся и направился к трупу босса. Сунув руку в лут, Он прокричал. «Проверьте в сумках, особенно тыскив». Я заглянул в рюкзак и увидел, что заняты все три доступные ячейки. Там лежали камень возрождения, яйцо болотного иглокола и осколок печати Шограс Сара. Подойдя к трупу босса, увидел там квестовый предмет, засохшее жало чав. Пришлось брать в руки. В чате появилось сообщение о выпавшем луте. «Пелерина из шкуры чав. Эпическая». Плащ. браня 5. С некоторой вероятностью может полностью отразить урон, нанесенный в спину. Плюс 14 к интеллекту. Плюс 14 к выносливости. Плюс 18% бонус к силе заклинаний. Плюс 3% к шансу критического урона. Прочность 200 из 200. Требуется уровень 20. Цена продажи 75 золотых монет. 45 серебряных монет. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. «Больше ничего?» С тайной надеждой поинтересовался инфект. «Не, это все», — ответил бомбовоз. «Опять эпическая тряпка», — горестно высказал инфект. «И опять Тися? Я бы не отказался взамен моего того эпика, что из меня выбила аксиома», — пробурчал Кравлер. «Но важнее усилить хила». С ураном у нас, как я уже говорил, все в порядке. Это, может, тебе? Засомневалась девушка. Он прав. Настал мой черед поддержать краулера в его нелегком решении. Шмоток мы еще набьем. Урона хватает, а вот сильный хил нужен уже сейчас, особенно на арене. Согласен, встрел Ханк. Усиление эффективности лечения на 18% даст нам больше, чем увеличение урона краулера. Тиса, принимай. Из инстанса мы портанулись напрямую в лагерь охотников. Громыхнувшее глобальное уведомление могло вызвать интерес, а терять очки славы за просто так не хотелось. Когда мы выложили засохшие жало Чеф перед Герром Альтом, он не сразу пришел в себя, долго удивленно изучал конечности, обнюхивал, качал головой, а потом удовлетворенно кивнул и молча поманил за собой. Охотник остановился у сундука, открыл его и бросил туда все жало. Пришло сообщение о выполненном квесте, о подросшей репутации с фракцией и городом, о трех тысячах очков опыта. Инфект после этого, кстати, догнал остальных и стал 13 уровня. А потом появилась и материальная награда. «Вы настоящие герои!» — заявил Геральт. Альт. «Подумайте о карьере в нашей гильдии, молодые люди. Ваша отвага и умение находить выход из самых сложных ситуаций». Ваше непримиримое желание служить на благо общества и бороться с опасными монстрами — все это получит достойную оценку. Я сегодня же вышлю в Дорант мои самые лучшие рекомендации каждому из вас. Будете там или в любом другом нашем лагере, коих по всему миру десятки, обращайтесь к моим коллегам, не раздумывая. Закончив говорить, он выдал нам мешочки с золотом. а следом поочередно вытащил по одному классовому редкому предмету из комплекта «Охотник на монстров». Каждый из нас получил сапоги. Я — кольчужный, бомбовоз — латный, инфект — кожаные, а маги — тканевые. Тисси достались атласные, а краулеры — шелковые. Предметы были на 20 уровень, и я свои отдал на хранение бомбовозу. Покрутив трофей в руках, Эд недовольно бросил его в сумку, и в сердцах сердито заявил. «Я в этом ходить не буду!» И лягушки квакали как-то иначе, и цапли жалобно подвывали совершенно не по-птичьи. Но все равно удивительно было встречать нормальных нейтральных зверей и птиц, не обезображенных извращенным воображением гейм-дизайнеров и не стремящихся вгрызться в твое тело. Я даже заметил настоящего белого аиста 20 уровня. И его метка тоже оказалась нейтральной. Такой не нападет, если только ему не придется защищаться. За пару часов до этого я снова использовал услугу «туда и обратно», телепортировавшись случайным образом в Мраколесье, а оттуда краулер вернул меня назад, к лагерю охотников. Навык глубины телепортации наконец-то подрос, и у меня появилась возможность выбрать две точки назначения из всех доступных. Этим вероятность попасть не туда, куда нужно, снизилась в половину. А там, как когда-то писала мне Тиса, как повезет. Мы продирались сквозь заросли камыша и осоки и двигались зигзагами от пака к паку, которых я агрил выстрелами из лука. Питомцев вылуплять не стали, даже бомбовоз. Слишком экстремальные условия, не до пэта. Так изобрели в самую глубь болотины, употребив зелье хождения по воде. Под ногами хлюпала застойная топь, поверхность которой застлала ряской. Но сапог мы не намочили, зелье работало исправно. «Здесь точно никого не встретим», — задыхаясь на бегу, сообщил инфект. «Чисто на километры вокруг». «Согласен», — поддержал друга бомбовоз, замыкающий группу. «Сюда и хай не дойдут». В сгущающейся тьме я увидел вдали знакомый островок. окаймленный редкими зарослями рогоза и тростника. «Впереди суша! Примем мобов там!» Обернувшись, прокричал я. За спиной мы оставили горы вражеских трупов, подняв всем бывшим дементорам по уровню. Но главное нас ожидало впереди. Хотя это как посмотреть. Для нас, взмыленных и бегущих на крохах бодрости, пополняемой эликсирами, оно в прямом смысле было позади. Наступала на пятки, грызла и впивалась в них по мере возможности. Уже через пяток километров от лагеря охотников агро-встреченных паков начало работать по тому же принципу, что и у многоножек в куцем вражике. Стараясь отойти подальше, мы собрали длиннющую стаю преследователей из всяческой болотной живности. Чрезвычайно агрессивных и шустрых двуногих трясиных ящеров, плюющих ядом камуфляжных жаб, крайне навязчивых кислотных дракончиков, под ногами вились в мутной жиже пиявки-бурдюки, уже известные мне болотные голованы и светящиеся синим магические шары-удильщики. Добежав до маленького и единственного в округе островка суши с небольшим пригорком в середине, мы забрались туда. Я остался чуть ниже, на откосе, чтобы перехватывать всех беснущихся тварей. На сотню метров вперед бурлила живая река приближающихся монстров. И я переживал только за то, что под этой кишащей массой просто не смогу затащить всю агро на себя. Проклятие нежити поглощало урон, наплевав на биологию и анатомию, но соблюдало физические законы. Придавив парой тон мобов, меня прижмет. Работать я смогу только боевыми приемами. Этим законы физики до зеленого фонаря. Так и вышло. Я успел выпустить с десяток стрел, прежде чем меня настиг догоняющий мегапак мобов. Первыми один за другим прыгнули трясинные ящеры, этакие велоцирапторы, человеку по бедро. С расстояния в 10-15 шагов они взмывали воздух и летели нижними лапами вперед, готовые раздирать длинными крепкими когтями любого в багровой ошметке. Инерция скачка рептилий сбила меня с ног и... Не успев порешить первых, я был накрыт вторыми. Захлюпали плевки камуфляжных жаб. С резким струящимся звучанием дракончики обдали мою гниющую тушку своим кислотным дыханием. Серии разящих ударов я пробил пространство над собой. Каким-то чудом, лежа совершил оглушающий пинок и поднялся на ноги. Фрейм и ребят отображались в цвете, но всматриваться и оглядываться значило терять время. так что я продолжил биться. Первыми ушли на перерождение ящеры. Они атаковали в ближнем бою, а потому вначале я боролся только с ними. Подводные твари на берег вылезти не могли, как бы ни старались. Жабы и дракончики расстреливались с дистанции, и тогда я, свернув молотом вытянутую зубастую морду последнего динозавра, поднял лук. Правда, зона видимости сократилась из-за парящей вокруг кислотной взвеси, А сам я был с головы до ног захаркан тупыми жабами. Эти все ждали, когда я двину кони и переварюсь, чтобы приступить к пиршеству. И, будь у них мозги, давно б сообразили, что ужин отменяется. «Скиф, помоги!» Сквозь заглушающую все другие звуки, какофонию плевков и кислотного дыхания, я услышал визг тисы. Выпустил наведенную стрелу в уже готовую плюнуть беззубую пасть глупой жабы и обернулся. Несколько ящеров, не сумев добраться до меня, перекинулись на бомбовоза. Тот уже держался на соплях, хотя тисса вливалась в него хилом по полной. Воин, заслонившись щитом, обрушивал меч на ближайшую цель, но сомневаюсь, что удары наносили хотя бы полсотни урона. Рядышком валялись трупы инфекта и краулера. В следующее мгновение я уже прыжками бежал к ребятам, но близко подступать не стал. чтобы не затащить к ним еще и безумствующую орду любителей поплевать отравой и кислотой. Вытащив лук и не жалея на энергии, я снял с бомбовоза особо ретивого ящера, потом еще двух, а последнего, подранив, оставил им развлекаться и качать навыки. Двадцатый уровень моба поможет бомбовозу хорошо поднять танка скиллы, а Тиссе атакующую магию света. А потом я устроил форменный тир, Для начала перестрелял дракончиков, чтобы убрать, наконец, досаждающее туманное марево кислотных испарений. Кинул взгляд назад и убедился, что Тисса, воспользовавшись выходом из режима боя, подняла на ноги Эда с Маликом. Потом занялся жабами. Когда на суше не осталось ни одного моба, у всех соклановцев уровень вырос до пятнадцатого, а я вплотную приблизился к семнадцатому. Тисса, получив долгожданный уровень, достала из сумки руку векны. Синий жезл с навершием в виде засохшей скрюченной кисти с выпеченным средним пальцем. Мы его сняли с леча отшельника возле лесной хижины. Любовно его оглядев, она пропела. «Братик-пальчик, братик-пальчик, где же ты? Вот он я, вот он я, как дела?» При этом она кивала средним пальцем. Выглядело это забавно. отпустив ряд шуточек разной степени пошлости мы подвели краткие итоги дня закончим на сегодня спросил краулер пока остальные в три руки собирали лут нет смотри туда я показал на то место в воде где сконцентрировались болотные твари там и на глубине и у поверхности бесновались пиявки голованы и удильщики от последних из слоя воды исходил рассеянный синий свет В среднем двадцатый левел. Их тоже можно перестрелять. Эд задумался. Что-то прикинув, он предложил. Не слишком быстрый прогресс. Может, отложим на завтрашний день? Не думал, что когда-нибудь добровольно откажусь от халявного уровня, но я согласен с Краулером, — заметил Ханк. До арены без малого три недели. Скорость прокачки в болотине нам теперь хорошо известна. И она, конечно, более чем впечатляет. Ха, впечатляет! Да она самая читерская из всех читерских прокачек в топе читерских прокачек! Воскликнул инфект. Два уровня за три часа. Даже с учетом того, что темп будет падать, скоро мы все окажемся выше двадцатого. ю -ху! Скиф! Окликнул меня бомбовоз. Тут, кстати, дофига кулинарных ингредиентов. Я скину название, а ты бы посмотрел, что с этим можно сделать. Если что, рецепты можно прикупить на Ауке. Ага, кидай. Только тех гадов, что у берега я все-таки перестреляю. А потом познакомлю вас кое с кем». Здраво рассудив, мы съели по последней порции запеченной крысины-требухи-нежити, подняв скорость развития навыков на тысячу процентов. Лучшей ситуации для использования этой еды с часовым эффектом не придумать. «Ну что, голованчики, пиявки и шарики, на мертвичинку налетай?» Я сунул носок в болото и взбаламутил жижу. В следующую секунду вода у берега заклокотала, а пару присосавшихся к сапогу пиявок пришлось носить молотом. Я чуть не запаниковал, представив, что меня сейчас снова утащат в трясину. А дальше начался отстрел. Навык стрельбы из лука достиг 10 уровня, и я мечтал, что у наставника Конрада окажется что-нибудь, бьющее по территории, какие-нибудь взрывающиеся стрелы как раз для таких ситуаций. Выстреливать гадов по одному стало занятием долгим и муторным, но важным. И не только потому, что я прокачивал себя и ребят. Этим я подпитывал поблескивающую в свете звезд маленькую лужицу протоплазмы. В таком виде показывать великого бегемота ребятам курам на смех. Закончив с разбором и сортировкой лута, выпало с полдесятка зелени, редкие кожаные штаны на инфекта и просто гора кулинарных и алхимических ингредиентов, Парни и Тисса принялись помогать мне, чем могли. Эд с Тиссой кипятили воду фаерболами и лучами света. Малик пытался исчерпать свой бесконечный запас метательных ножей. А Ханг лениво постреливал из арбалета. Их боевые навыки не упали после отката к десятым уровням. Но возможности вот так долго и безопасно качать их на высокоуровневых мобах не было, а потому ребята нашли, что прокачать. Времени на это ушло очень много. Уже давно перевалило за полночь, когда погас последний мерцающий источник света в толще грязной мутной воды. Я сделал 18 уровень, а соклановцы — 16 До следующего уровня им не хватило чуть-чуть. Краулер так точно бы взял, если б не умер вначале, потеряв опыт. «Хорошо, что они водятся только в этой части болотины», — заметил он. «Иначе бы все рейнджи так качались». «Залутаем!» Справился бомбовоз, указав пальцем на место бойни. «Нет, спасибо», — отказался я, представив себя в толще холодной болотной жижи во тьме. «Там глубина метров двадцать. Я не полезу». «Эх, жаль», — вздохнул инфект. «Вдруг там Эпик? Блин, я ж теперь спать не смогу, представляя, что там могло быть». «Не унывайте, пацаны», — сказал я. «Особенно ты, Малик. На выходных зайдем в сарантоподов, налутаем эпиков. «Как?» — закричал Краулер. Заинтригованные, ребята загомонили и облепили меня не хуже трясинных ящеров, но совсем близко подходить не стали. Причина, озвучил бомбовоз. «Скиф, ты бы снял себя. У тебя уже вон ребра видно и мясо отваливается». Зажав нос, прогундосил бомбовоз. Принюхавшись, я поморщился и едва сдержал рвотные позывы. От меня несло сладковато-тошнотворным запахом гниющей плоти. Деактивировав проклятие нежити, встряхнул омертвевшие куски тела и, ухмыляясь, наблюдал, с каким неподдельным интересом ребята смотрят, как на мне все заживает. Первой в себя пришла Тисса. «Алекс, платить штуку этому жирному ублюдку? Пошел он!» Но ну, может, и заплатим. В нашем случае это точно окупится», — заявил я. «Но есть у меня еще одна идейка». Там кое-что надо будет проверить, и если сработает, платить не придется. Как и прорываться с боем? Расскажешь. Девушка наглядно показала, что в своем любопытстве на наголову опережает всех остальных. Обязательно, но не сейчас. Сейчас. Я сделал несколько шагов в сторону лужицы, обернулся и позвал за собой. Идемте, я хочу вам кое-кого показать. Приветствую, инициал! «Кого ты привел?» — поинтересовался голос в голове. «Союзники?» «Именно спящий», — ответил я. «Проявишься? Надо впечатлить, так что не жалей воображения». Лужа пошла кругами, но заметил это только я. Ребята пока не обращали на нее внимания, и это было на руку. Пусть явление великого и могучего бегемота станет неожиданным. В полной тишине... В небо ударил широкий с моряной мглы с серебристыми завихрениями. Отпрянул даже я. Так это внезапно получилось. А через три биения сердца мгла собралась в исполинскую фигуру бога, а нас просто разметала на несколько метров вокруг. «Дракон!» — прошептал Краулер. Он попытался подняться, но что-то его удержало. «Ангел!» — восхищенно произнесла Тисса. «Иблис!» Возопил инфект. Самым оригинальным стал бомбовоз. Твою мать, это еще что за херня? Я же видел все того же кошмарного монстра с кучей пышущих паром, зубастых отверстий и хоботов по телу. Только ростом раз в шесть выше, чем при нашей первой встрече. Ни драконом, ни ангелом назвать его у меня бы язык не повернулся. Но я уже понял, что бегемот создал индивидуальную проекцию своей аватары В разумах всех присутствующих. «Знакомьтесь, народ, перед вами спящий бог Бегемот». Никто мне не ответил. Похоже, тот забрался в голову каждому и мысленно беседовал лично. «Не могу их принять в твои последователи, спящий», — пожаловался я. «Набрал кобальтов от чепенцев, теперь места нет». «Это не имеет значения», — ответило божество. «Спящим одинаково дороги все последователи». и рабы, и императоры. Важно, что твои единомышленники верны тебе. Ты больше не один, это главное. Ты же помнишь? В единстве сила. Помни, спящий, что будет, если кто-то из последователей погибнет? Остальные потеряют часть силы единства. Никаких потерь. Если последователь ушел на перерождение, веруя в спящих, его вера продолжит крепить силу единства. А сейчас пора прощаться. Слишком много энергии уходит на поддержание пяти различных аватар. Продолжай развиваться сам, помогай друзьям и никогда не отказывайся от новых, даже если они раньше были твоими врагами. До встречи, инициал!» Голос угас, а фигура бога растаяла в воздухе. Застывшие и сосредоточенные лица одноклассников потихоньку оживали. «Но как?» Вдруг проронил Краулер. «Я буду стараться, но...» «Что это было?» Отчетливо выговаривая слова, спросила Тисса. «Спящий бог, я же говорил», — отозвался я. «Что он вам сказал?» «Лично мне, что моя судьба переплетена с судьбой Скифа, и чтобы я относился к нему как к брату», — сообщил инфект. «Будто мне своих братьев мало». В большой арабской семье инфекта числилось столько родственников, что количество его братьев и сестер разной степени близости мы всегда завидовали. Тем более их не делили на двоюродных, троюродных и еще каких-нибудь. Все считались родными, даже если ты седьмая вода на киселе. Становиться еще одним братом Малика я даже врагу не пожелаю. У них там кто старше, то ты прав, а младшие вечно на побегушках, пробасил бомбовоз. Мне спящий говорил примерно то же самое. Судьбы, жизни, будущее, сила, единство. Короче, придется с тобой общаться и после песочницы, Шепард. И никуда ты от меня уже не денешься. Бог приказал. Вы хоть поняли, что видели разные проекции? Поинтересовался я. Его истинное обличие мы не узнаем, пока не посвятим ему храм. Четверть часа мы увлеченно обсуждали, кто и что видел, о чем говорил с божеством, А потом кто-то зевнул, и это заразило остальных. Громче всех с рычанием и всхрапыванием разъявил пасть Ханк. Я на секунду даже спутал его с бегемотом. «Расходимся. Как насчет того, чтобы сделать завтра двадцатый уровень?» Улыбаясь, предложил я. «Я тут подумал», — ответил Эд. «За уровне кореней я теперь спокоен. Со шмотками тоже проблем не вижу. Нафармим. чего не хватит, докупим на аукционе». В крайнем случае продадим легендарку. «Эй!» — запротестовал бомбовоз. «Я сказал, в крайнем случае!» «Короче, давайте завтра займемся отработкой тактики, только полезем не на нашу арену, чтобы не палиться, а на поле боя. Туда идет призыв со всего ДИСа. Так что у нас будет возможность спокойно обкатать pvp тимплей в самых разных ситуациях». «А куда?» — подал голос инфект. «Чтобы не толпиться, предлагаю погонять 10 на 10». — сказал Краулер. — Как насчет захвата флага, народ? — Алекс? — Хорошо, — кивнул я. — Только при одном условии. — Каком? — насторожился Краулер. Завтра в школе Малик на глазах всего класса исполнит такой же дурацкий танец, как сегодня, сначала в данже, а потом обретя новые штаны. Если он синки до такой степени радовался, боюсь, ничего лучше выдавать ему нельзя, покалечится. Он еще и споет, пообещал Бомбавас.